Глава двенадцатая. Театры действий и бездействий. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 11 июня 1917 года. 24 июня по старому стилю. Подводя итоги аналитического обзора, следует особо отметить проявление единодушия наших союзников как действующих, так и потенциальных в этом вопросе. Единая Франция и Временное правительство во главе с генералом Петеном признаны не только парламентом в Руане. Великобритания, Россия, Италия и Япония также подтвердили свое признание правительства Петена, а США заявили о всемирной поддержке «Единой Франции». Таким образом, можно констатировать появление первых реальных признаков стабилизации ситуации на французской земле. Особенно с учетом позиции парламента в Руане, который подавляющим большинством голосов одобрил подписанные в Бресте соглашения и согласился признать временное правительство Петена единым и официальным правительством Франции. Разумеется, там не было единства относительно кадрового состава, назначенного правительства, равно как и ныне нет единения относительно грядущей формы правления в государстве, но нужно отдать должное депутатам, поскольку у них хватило ума и чувства страха, дабы отделить принципиальные моменты самого существования Франции от каких-то сиюминутных оппозиций. Так что, не считая разного рода социалистов, удалось добиться относительного единства среди поборников восстановления силы прежней Франции. «Я услышал вас, Сергей Николаевич, что у нас на фронтах?» На смену опустившемуся на стол Свербееву поднялся министр обороны. «Государь, невзирая на прогресс на дипломатических аренах, прогресса на аренах войны не наблюдается вовсе». За истекшие двое суток ситуация на Западном фронте еще более осложнилась. Известие о заключении мира между представителями так называемой коммуны и делегацией Германской империи окончательно разрушило даже ту иллюзорную устойчивость, которая имела место быть в обороне французской армии. Поступившие из Кампена сообщения привели к массовому переходу оставшихся верными прежней присяги солдат и целых их подразделений на сторону, как заявляется, трудового народа. В частях идут митинги, на которых все чаще принимаются резолюции с приветствием мира и решением о прекращении всяких боевых действий. «Войне конец» – главный лозунг и посыл этих дней. Братания с германцами давно стали обыденным делом. А с учетом того, что переметнувшиеся на сторону бунтующего Парижа части перешли на выборный принцип формирования своего командования, ждать с их стороны каких-то внятных действий в обороне не приходится. Более того, имеет место принявшее просто-таки массовый характер дезертирства. Простите, государь, за образное сравнение, но линия фронта с французской стороны больше напоминает кусок сахара в кипятке, который истончается с каждым мгновением. В настоящее время более-менее боеспособными остаются части Белой армии и батальоны парламента, общее командование над которыми перешло к генералу Петену и Единой Франции. Однако данные части слишком малочисленны, находятся слишком далеко от линии фронта и ни на что повлиять не могут. Что немцы? Полицин сделал неопределенный жест. Германцы пока осторожничают. Лишь на некоторых участках батальона построения Рора выдвинулись вперед на несколько верст, заняв покинутые французами позиции. Но это более разведка, чем наступление. Смею полагать, что немцы таким образом прощупывают состояние обороны противника. Британцы. Британский экспедиционный корпус и так ослабленный постоянным выводом войск в Ирландию, вынужден отходить на запасные позиции ввиду того, что оставившие свои участки французы оголяют фланги англичан и ставят под угрозу всю конфигурацию союзной обороны. Совершенно понятно, что будь у немцев силы для серьезного наступления, Западный фронт рухнул бы в считанные часы. Однако, судя по всему, и у германцев с боеспособными подразделениями также все довольно тяжело. А насколько велика... А насколько велика вероятность того, что Германия с учетом якобы мира сможет высвободить войска из Франции для Восточного фронта? Трудно сказать что-то определенное, государь, но, как представляется, пока у них недостаточно сил даже для простого продвижения вперед. А если представить переброску на наш фронт, то смею надеяться, что легкой прогулки у немецких войск здесь не будет. А значит, и желающих идти на пулеметы будет еще меньше. К тому же мир заключен только с Парижем, но не с единой Францией. Так что вряд ли германцы решатся на массовую переброску войск оттуда, оголяя обширные участки фронта. Пусть даже белая армия еще и не подошла к самой линии фронта. Дозволите, Ваше Величество? Да, Сергей Николаевич, прошу вас. Свербеев поднялся и добавил. Смею заметить, что в настоящее время силы Германии в зоне французского театра военных действий скованы и не могут быть высвобождены. Иначе немцам придется отказаться от поддержки трех новообразованных так называемых государств. Я имею в виду оговоренные в Кампьенском мирном договоре Бургундию, Шампань и Пикардию. Пока эти псевдогосударства существуют лишь на бумаге условного мира и не могут состояться без штыков германской армии. А значит, немцам придется не выводить, а вводить войска на территории этих трех регионов. Скажу больше. Насколько можно верить поступающей информации, марионеточные правительства этих псевдогосударств движутся в обозе немецкой армии. С учетом того, что Белая армия в ближайшие дни должна начать наступление на Париж – представляется сомнительным тезис о том, что Германия будет спокойно смотреть на то, как рушится коммуна, ведь в противном случае ценность подписанного мира и обширных территориальных уступок не будет превышать цены какого-нибудь исторического курьеза. То есть вы исключаете возможность того, что все эти игры с миром и этими тремя карликовыми государствами – лишь дымовая завеса, призванная усыпить нашу бдительность, пока Германия перебрасывает дивизии на восток? Министр иностранных дел нахмурился. Помолчав, он все же таки ответил. Если рассматривать вопрос непредвзято, то, разумеется, никто ничего в данной ситуации гарантировать не может. Но, во-первых, представляется, что переброска такой массы войск, которая необходима для массированного удара где-нибудь на участке нашего Северного фронта, вряд ли осталась бы незамеченной военной разведкой нашей армии или разведкой войск-союзников. А во-вторых, я, конечно, не военный, но мне кажется слишком уж большой натяжкой такое предположение, ведь сейчас Германия буквально в одном шаге от решительной победы, которая позволит выбить Францию из войны и опрокинуть британцев в море. Переброска же войск на наш фронт позволит единой Франции прийти в себя, окрепнуть, да и британцы вполне могут к тому времени разобраться с Ирландией, а значит смогут вновь держать в Европе достаточную группировку. И что, если еще Америка не вступит в войну, что совершенно неочевидно в данной ситуации? Особенно с учетом повторного предостережения Германии из Вашингтона о недопустимости начала активных боевых действий. И потом, чего немцы добьются, перебросив войска на восток? Смогут прорвать русский фронт? Хм, возможно. Но Россия огромна. Сил, чтобы выбить нашу империю из войны одним мощным ударом у немцев нет. А значит, война вновь затянется на неопределенный срок, что крайне невыгодно для истощенной германской экономики. Да и союзники крайне ненадежны. Так что полагаю, что германцы крепко увязли во Франции, Ваше Величество». «Вы что скажете, Федор Федорович?» Министр обороны встал и склонил голову. «Я согласен с господином Свербеевым, государь. Можно допустить, что наша разведка проморгала переброску войск Западного фронта, Можно также предположить, что те же британцы, получив такие сведения от своей разведки, предпочтут не ставить нас пока в известность, давая немцам возможность убрать с их участка фронта как можно больше дивизий. Но стратегически я не вижу никакой логики в такой переброске войск. Победа практически в кармане у немцев. По крайней мере, победа во Франции. Зачем им ее упускать? Тем более, что если Германии каким-то образом удастся воплотить в жизнь проекты трех псевдогосударств, то Рейх окажется защищен от Франции и Британии поясом третьих стран. Полностью послушных государств с полностью марионеточными правительствами. А что, Сергей Николаевич, в этих всяких бургундиях действительно сепаратистские настроения? Но это нет однозначного ответа, государь. Сепаратистские настроения есть в любом государстве, особенно на периферии больших держав. Франция говорит на множестве региональных языков, и память о былой державности еще витает в романтических головах, пусть и прошло с тех пор много столетий. Ситуация в России вам известна, а во Франции она ничуть не лучше. Главное, что сама Франция переживает тяжелые времена и находится на грани военного поражения и капитуляции. А это чревато унизительными условиями мира, непосильной контрибуцией, гиперинфляцией и прочими прелестями. Ситуация в Британии также тяжелая. На этом фоне в немалое количество голов может прийти мысль, что лучше уж держать сторону победителя, которым, как многим представляется уже очевидным, станет Германия. И все же меня смущает отсутствие реального продвижения вперед немецких войск. Как-то странно это все. Ради чего было ломать всю эту комедию с бургундиями, если не было намерения сразу же ввести войска на эти территории? Смею предположить, государь, что в самой Германии нет единства. Одни хотят, как говорится, журавля в небе, а другие с опаской смотрят вокруг и предлагают ограничиться синицей в руках. Допустим, а бургундия с пикарди – это журавль или синица? Полагаю, что журавль. Занять их войсками несложно, но вот удержать... К тому же можно в итоге получить войну с США. А позволю себе возразить уважаемому господину Свербееву, Ваше Величество, киваю. Слушаю вас, Федор Федорович. Государь, если предположить, что новоявленные государственные образования действительно возникнут не только на бумаге, то Германия в перспективе может получить дополнительные силы в виде армии этих так называемых государств. И пусть их боеспособность будет низкой, но полицейские функции они вполне могут выполнять. Достаточно посмотреть на успешные действия наших итальянских союзников. В сущности, в настоящее время Рейху необходимы поставки сырья и продовольствия из Франции. И безразлично, кто там командует этими комическими державами. Лишь бы эшелоны шли в Германию с завидной регулярностью и наполнением. Что же касается США, то где еще та Америка? Если сбросить британцев в Ла-Манш, то американцы ничего сделать не сумеют. Смею полагать, что и Окситания немцам не так важна. И с учетом недостатка сил, они, скорее всего, закроют глаза на русско-итальянскую полицейскую миссию. Вот в этом, генерал, я не был бы столь уверен. Окситания – житница Франции. И как бы плохи ни были там дела, но продовольствия там всяко больше, чем в Пикардии. Да и не следует забывать о том, что есть еще силы единой Франции. Пусть их мало, но они также могут бросить свою козырную карту на общий стол событий. Послание королю Италии Виктору Эммануилу Третьему. 11 июня 1917 года. 24 июня по старому стилю. Дорогой Виктор! События последних дней заставляют меня настоятельно просить Италию ускорить отправку любых сил в Окситанию. Совершенно очевидным представляется полное обрушение французского фронта на Западном театре военных действий. Фактически фронт открыт, и, вероятнее всего, германцы не встретят там никакого отпора в случае начала решительного наступления. Более того... В нынешнем положении германская армия может выдвигаться вперед буквально маршевыми колоннами, совершенно не опасаясь серьезного сопротивления. Так называемый мир в Кампьене формально обозначил сферу территориальных притязаний Германии. Однако будет в высшей мере неосмотрительно полагать, что на этих рубежах немцы остановятся. Только полный разгром Франции и устранение ее как серьезного игрока может устроить берлинских стратегов, Высвобождение же в результате обрушения фронта на Западе множество германских дивизий создаст серьезную угрозу безопасности и интересам наших держав. Поэтому всяческая поддержка генерала Петена и единой Франции полностью отвечает коренным интересам наших стран. Ввиду особенностей географического положения, Россия не может оказать достаточную военно-полицейскую поддержку Петену, кроме задействования сил двух пехотных бригад русского экспедиционного корпуса. Великобритания же, связанная с событиями в Ирландии, вряд ли сможет двинуть свои части с севера Франции. Посему на юге основная поддержка может быть оказана именно Италией. Россия же со своей стороны обеспечит утечку информации о готовности в ближайшее время начать наступление в Галиции и на Кавказском театре военных действий. Смею полагать, что такие сведения должны обеспокоить Вену и Берлин, что умерит их аппетиты во Франции и заставит держать дополнительные силы на русском фронте. Однако, вне всякого сомнения, главную роль должны сыграть скорейшее умиротворение в Окситании и недопущение владения житницей Франции и германской армией. Не дать Германии важнейшие ресурсы, в первую очередь ресурсы продовольственные, вот наша стратегическая задача, от которой зависит исход этой кампании. Только соединение с белой армией Петена и установление сплошной линии фронта от Швейцарии до Ла-Манша дадут нам перспективу решительной победы. Пусть даже эта линия будет пока восстановлена на западных административных границах регионов Бургундия, Шампань и Пикардия. В настоящее время мои дипломаты ведут переговоры о возможном участии в умиротворении Аквитании также силами Испанского Королевства. Но пока у меня нет уверенности в быстром и благоприятном для нас исходе переговоров. Если у тебя со своей стороны есть возможность повлиять на позицию Мадрида, то от всей души призываю тебя это сделать. Также очень прошу тебя ускорить отправку любых сил во Францию, в том числе и отрядов полиции и карабинеров. На карту поставлена не только судьба этой страны, но и итог всей войны, а значит и положение наших держав после ее окончания. С наилучшими пожеланиями и верой в совместное будущее наших держав и домов. Прими и прочее. Михаил. Марфина. 11 июня 1917 года. 24 июня по старому стилю. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 12 июня 1917 года. 25 июня по старому стилю. «Работнички!» Последнее слово прозвучало, как грязное ругательство. Выстроившиеся в ряд силовики стояли на вытяжку и ели глазами начальство в моем лице. Возразить им было нечего, даже если бы они посмели спорить с самим самодержцем. Произошедшее бросало тень на каждое из их ведомств, и это было отнюдь не рядовое происшествие, а событие, которое вполне может потрясти основы империи, особенно с учетом того, насколько зыбким было установившееся в России равновесие. Каким образом главком сухопутных войск передвигался без охраны? Министр обороны кашлянул в кулак и попытался оправдаться. Ваше императорское величество, по приезде в Тифлис главком сухопутных войск великий князь Николай Николаевич отправился наносить визиты. Это были частные визиты, и он отпустил конвой. Вы о чем сейчас говорите? Вы представляете себе ситуацию, при которой генерал Климович снимет охрану высочайшей особы на основании моего самодурственного повеления? Полицин. На секунду запнулся, видимо, представив себе эту ситуацию, а затем оповестил мир. «Нет, государь!» «Генерал, у вас главком сухопутных войск отправился с инспекционной поездкой на Кавказский театр военных действий. Впереди летняя кампания и наступление. Идет война! Я понимаю, что Тифлис не линия фронта, но я не могу понять, как он остался без охранения!» «Виноват!» Перевожу взгляд на Курлова. Вы, милостивый государь Павел Григорьевич, призваны бороться со всяким революционным инакомыслием, тем более с террористической угрозой внутри нашей благословенной империи. Но что же мы видим? Какие-то босики бросают бомбу в автомобиль великого князя. И не где-то там, в Бомбее, а здесь, в России. Отдельный корпус жандармов был в курсе визита члена императорской фамилии в Тифлис. Так точно, Ваше императорское величество? И... «В чем выразилась ваша осведомленность? Погиб великий князь, его адъютант и его же шофер. И все это в самом центре Тифлиса. Исполнитель арестован на месте акции уже дает показания». «Правда? Очень-очень любопытно, знаете ли. Прискорбно только, что ваши люди проявили чудеса оперативности после взрыва, а не до него». Виноват, государь, но смею заметить, что в Тифлисе совсем небольшой штат отдельного корпуса жандармов, и фонды очень ограничены. Павел Григорьевич, уж не хотите ли вы оправдаться? Мне ваши оправдания не нужны. Погиб главком сухопутных войск и член императорской фамилии. Смею добавить к этому, личность весьма популярная в войсках и кое-кем рассматривавшаяся в качестве возможного претендента на престол. «Вы понимаете, что злые языки скажут, что это я повелел его устранить? Вы понимаете, в какую трясину мы можем попасть с этой историей? Да еще и на фоне европейских потрясений. Зачем наша империя вот это все сейчас?» Командующий ОКЖ нашел смелость возразить. «Государь, сам факт гибели члена императорской фамилии прискорбен. Вся Россия будет горевать о погибшем достойном сыне России». Но смею утверждать, что в настоящее время нет особой угрозы дестабилизации ситуации. После Кровавой Пасхи и прочих чрезвычайных событий в России и за ее пределами этот прискорбный факт станет лишь эпизодом в ряду других. Вот как! Кстати, спасибо, что напомнили. Как там следствие по событиям Кровавой Пасхи? Всех уже поймали? Следствие по данному делу ведется. «Смею полагать, что есть основания приобщить инциденты в Тифлисе к этому расследованию. Судя по протоколам, арестованные на месте покушения и их сообщники прибыли на место из Москвы». Удивленно разглядываю шефа жандармов. «То есть вы хотите сказать, что покушение было задумано в Москве, и боевая группа выехала на место еще до прибытия Николая Николаевича? Так следует вас понимать?» Курлов склонил голову. Точно так, Ваше Величество. Это следует из протокола первичного допроса. В настоящее время арестованные находятся под усиленной охраной в здании дивизиона отдельного корпуса жандармов Тифлиси. Идет подготовка к их этапированию в Москву для дальнейшего дознания. Так дело не пойдет. Из прибыл прибыл восстановленный дирижабль «Астра». Выделяю вам его. Отправьте команду для доставки указанных лиц в Москву самым срочным образом. И я очень, подчеркиваю, очень надеюсь, что до столицы эти негодяи доедут в добром здравии. Мне совершенно не нравится ситуация, когда в городах моей благословенной империи высших должностных лиц скидают бомбы. Тем более, если речь идет о членах императорской фамилии. Страна ждет результатов расследования. Этого и событий Кровавой Пасхи. Это касается всех, господа. И вас, Алексей Тихонович, и вас, Дмитрий Иванович. «Имперская служба безопасности и Министерство внутренних дел так или иначе лишились своих руководителей в результате Кровавой Пасхи. Я жду от вас спасения, чести мундира!» Ходнев и Васильев склонили головы. А я еще долго распекал силовиков, пытаясь, впрочем, самому себе ответить на вопрос, что сулит мне сброс с доски такой тяжелой фигуры, какой был великий князь Николай Николаевич. С одной стороны, он был моим конкурентом и одним из возможных знамен переворота, благо его популярность среди высшего командования армии все еще была высока. Но с другой стороны, и так трусоватый по жизни дядя был буквально морально раздавлен гибелью брата во время Кровавой Пасхи. Он словно предчувствовал сегодняшнее покушение, многократно подавая мне прошение об отставке. Отпустить я его не мог, по политическим соображениям, Но жизнь повернулась иначе. Фигура, ничего реально уже не стоившая, вдруг превращалась в сакральную жертву, которую могут поднять на знаменах все недовольные мной. Ведь далеко не все в элитах поверят в каких-то там босиков-революционеров. Скорее в то, что монарх в моем лице совсем уж с катушек съехал и занес топор над их головами. Уже не в качестве кары, а сугубо из самодурства – И что теперь мне с этим всем делать? Франция. Французское государство. Орлеан. 13 июня 1917 года. 26 июня по старому стилю. «И как это понимать, граф?» Полковник Игнатьев пожал плечами. «Что тут сказать, Александр Петрович? Как там говорил Генрих IV?» Париж стоит Мессы? То, судя по всему, Бордо стоит Парижа. Вы сами понимаете, что значит золотой запас Франции. Париж всего лишь город, хоть и символ, а золото есть золото. И кровь войны, и двигатель экономики, и даже в чем-то основа легитимности. Куда больше, чем Париж. Если немцы двинут войска вперед, то Париж просто падет к их ногам. Возможно, они даже объявят поддержку коммунии. И, разумеется, три государства на востоке Франции вполне могут стать реальностью». Мостовский хмуро глядел на резиденцию Петена. Затем все так же хмуро констатировал. «Итак, поход на столицу откладывается. Бордо объявлен приоритетной целью. В результате, как мне представляется, первыми в Париж войдут германцы. На вот удастся ли Петену перехватить золотой запас – Это очень большой вопрос. Граф невесело усмехнулся. Вы знаете другой вариант. Вы же сами прекрасно понимаете, что все эти буржуазы-то и вдыхание будут следить не за Парижем, а за той горой золота, которая, как сейчас выяснилось, все же попала в руки социалистов. И ладно бы попала, так они наверняка постараются сделать так, чтобы это золото никто никогда не нашел и ни при каких обстоятельствах. Это же словно сокровище графа Монте-Кристо. Да что там Монте-Кристо? Все его сокровища сущие безделицы по сравнению с тем, что поставлено на кон. Имперский комиссар скептически покачал головой. Нет, дорогой граф, я не берусь судить о целесообразности того или иного действия правительства Единой Франции. Вы местные дела знаете лучше меня, но позволю себе процитировать другого француза Мсье де ла Мёрто. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Мне представлялось, что русская миссия имеет большее влияние на ПТ и его компанию. Я сожалею, что, по-видимому, это не так. Франция. Савоя. 13 июня 1917 года. 26 июня по старому стилю. Генерал Марушевский с интересом смотрел на генерала Диаса. «Нет, я понимаю все, но не слишком ли вы торопите события? Штандарт Савойского дома над ратушей смотрится великолепно, но не считаете ли вы политически верным решение все же вывесить там французский флаг?» Командующий итальянскими силами упрямо набычился. «С чего вдруг? Если сюда вдруг придут французы, вот они пусть и вывешивают свои знамена. Да и нет их у нас». Бывшей республики больше нет, а флаг единой Франции у меня отсутствует под рукой. Да, но штандарт Савойского дома...» Диас с открытой неприязнью посмотрел на русского генерала. Сеньор Марушевский, я с уважением отношусь к России и к вам лично, но позвольте итальянские дела решать самим итальянцам. Савой и Ницца сегодня вернулись домой, и я не думаю, что в этом вопросе мы нуждаемся в чьих-то советах. Штандарт здесь в своем праве». Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 14 июня 1917 года. 27 июня по старому стилю. Объявленная сегодня всеобщая забастовка в Швейцарии может окончательно дестабилизировать ситуацию в этом регионе Европы. Русско-итальянские войска продолжают продвижение в рамках полицейской миссии в Окситании. Однако в случае серьезных событий в Швейцарии... Фланг кажется открытым, что не может не отразиться на ходе операции в целом. Полицин вводил указкой по карте и давал пояснение. Сегодня на этой карте появились новые флажки, свидетельствующие о том, что Рек и Итальянская Королевская Армия заняли новые города Франции. Заняли, не встречая особого сопротивления, поскольку революционные товарищи предпочитали отойти, не вступая в бой столкновения. Впрочем, не все было мирно. Страшные свидетельства начала гражданской войны были налицо. Все задокументировали в Гренобле? Полицин кивнул. Точно так, государь, и заваленные трупами казематы, крепости и места массовых захоронений. Часть из них обезглавлена на гильотине, но большинство просто расстреляны. Немало тех, кого убивали штыками или использовали другие способы лишения жизни. Часто довольно экзотические. Опознания провели? Насколько это возможно, государь? В основном это местные буржуа, аристократы, священники, офицеры. Попадаются учителя, в основном жертвы доносов или прямых арестов отрядами народных стражей. Передайте материалы господину Суворину. Нам нужно развернуть пропагандистскую кампанию, которая обоснует необходимость наших полицейских операций в регионе. Невозможно мириться с тем, чтобы в центре Европы происходило подобное варварство. «Ну, вы понимаете». «Понимаю, Ваше Величество». «Что еще на фронтах?» «Отмечены случаи продвижения вперед отдельных германских батальонов. Пока это нельзя назвать полноценным наступлением, но явная активизация имеет место быть. Британцы явно обеспокоены и призывают Россию проявить активность на Восточном фронте». «Да, мой царственный собрат Георг прислал мне послание, но вряд ли мы можем тут чем-то помочь». Наступать сил у нас нет, да и попробуем мы отдать такой приказ, и никто не спрогнозирует, чем кончится это дело. Ваше Величество, я целиком с вами согласен. Наша армия пока устойчива, но большей частью только потому, что в окопах считают войну практически завершенной. Они там ничем особо не рискуют, а всяческие блага после войны им, Вашим Величеством, обещаны немалые. Вот и сидят... Кроме того, армия еще далека от достаточной степени перевооружения, насыщения современной техникой и тяжелыми орудиями. Нам нечем наступать, кроме как снова заливать кровью солдат поля сражений. А сами солдаты вряд ли пойдут в атаку, скорее выступят против своих командиров». «Вот и я об этом. Хорошо, я обсужу этот вопрос с главковерхом Гурко. Что еще?» По сведениям из Америки, в США спешно формируют первую дивизию будущего экспедиционного корпуса в Европе. Включают туда все части, которые только могут быть переброшены. Вряд ли эта дивизия будет иметь реальные военные значения. Скорее, это символическая акция, призванная обозначить присутствие или, как говорят на флоте, продемонстрировать флаг. Киваю. Ну, после заявления Вильсона о том, что Америка дает Германии месяц на вывод войск из Франции, хорошо бы слова подкрепить реальной силой. Хоть какой-то силой. Пусть и нереальной. Франция. Новая коммуна. Париж. 15 июня 1917 года. 28 июня по старому стилю. Степан Урядный проводил взглядом грузовик, набитый разномастным народом. Да, изменились, господа революционеры. Если еще совсем недавно подобные грузовые авто были большей частью обвешаны всяческими знаменами и вызывающими лозунгами, то ныне это все больше напоминало, если не бегство, то как минимум спешную эвакуацию, поскольку в кузове в основном было какое-то добро, явно награбленное, в смысле экспроприированное в каких-то бывших приличных местах. И вот теперь все это имущество, видимо, в интересах мировой революции, спешно вывозилось из Парижа. Поток, который еще вчера выглядел как несмелый ручеек, сегодня хлынул силой прорванной плотины. Еще утром многие пытались соблюсти внешнее приличие, но уже к обеду всякие условности были отброшены, и эвакуация фактически превратилась в бегство. Ну а как тут не побежишь? Армии нет, оборону держать решительно некому, с востока движутся немцы, а с севера, запада и юга, по слухам, уже наступают войска белой армии. Париж, если еще не в кольце, то очень скоро окажется в нем. Еще оставалась лазейка на юго-восток, через Бургундию, но и эта дорога грозилась закрыться в самые ближайшие дни. Возможно, даже завтра-послезавтра. Говорят, что германцы уже вошли в Нанси и Арас. Говорят, что немцы наступают буквально, не покидая своих эшелонов, поскольку нет им никакого сопротивления. Некому сопротивляться. Разбежалась армия. Поэтому и устремились из столицы революции ее лидеры. Ведь любому маломальски сведущему человеку было понятно, что город обречен. Или германцы, или белые, но кто-то из них в ближайшие дни точно окажется в Париже и начнет задавать вопросы. Очень и очень неприятные вопросы – о казнях, о реквизициях, о многом из того, что так не любят вспоминать, находясь под следствием. Но, уходя из города, революционная власть старалась подчистить за собой хвосты. Не только подвалы и дворы, но и даже окрестности тюрем были переполнены телами тех, кто мог навредить новой жизни самим своим присутствием. Или же дать ненужные показания. Уже никто не заморачивался с гильотиной. Гуманизм для времен, когда окончательно победит дело революции. А сейчас все средства хороши. Во всяком случае, беспорядочная ружейная канонада была явственно слышна на улицах Парижа в этот час. И, как подозревал Степан, вряд ли это были звуки боя. Судя по всему, столицу революции никто защищать не собирался. Стих за углом гул мотора. Пустая улица вновь открылась взору русского разведчика. Совершенно пустая улица. Не было ни очередей за несуществующим хлебом, ни военных патрулей, ни тем более праздных зевак. Париж затаился. Даже выглядывать в окно, как Степан, решались далеко не все. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 16 июня 1917 года. 29 июня по старому стилю. Всеобщая забастовка. Вот лейтмотив сегодняшних новостей, Ваше Величество. Всеобщая забастовка в Швейцарии, забастовка в Испании и многотысячные марши против войны, которые прокатились по всей Америке. И если ситуация в США более-менее прогнозируема, то вот Испания и Швейцария могут быть всерьез охвачены революционным возбуждением. Впрочем, подобное возбуждение там и так имеет место – Да, власти пока контролируют ситуацию, но дело явно выходит из-под контроля центрального правительства. С Швейцарией все в целом понятно, а что не так в Испании? Смею полагать, что революционная зараза была занесена из Франции, хотя официальным лозунгом протестов является требование отказа от возможного участия испанских войск в наведении порядка в Окситании. Однако, Интересное кино получается. Только-только мы начинаем переговоры с испанским правительством, и тут как тут всеобщая стачка против этого. Интересно, интересно. Свербеев утвердительно склонил голову, но ничего добавлять к сказанному не стал. Я же в задумчивости смотрел куда-то в окно, куда-то за пруд, за лагерь, за лес и, вероятно, даже за Москву. Гнетущая неопределенность воцарилась в Европе и мире. Начнут ли немцы полномасштабное наступление во Франции? Что их сдерживает сейчас? Вступят ли США в войну? Или же изоляционистам удастся заставить Белый дом и партию войны отступить? Пойдет ли ПТ на Париж или предпочтет авантюру поиска призрачного золота? Удастся ли удержать в рамках разумного итальянских союзников Или гордым сыном Рима напрочь снесут крышу перспективы легкой прогулки в Окситании, и они наломают дров до да так, что все мои планы относительно Италии могут быть поставлены под угрозу. Ведь стабильность в нынешних условиях всеобщего хаоса и стачек очень зыбка, и условно и в любой момент может превратиться в красного петуха революции. Как будут развиваться события в Швейцарии и Испании? Что там в Ирландии и Индии? Снова бузит Мексика. Неспокойно в Австро-Венгрии. Болгария все больше погружается в пучину анархии. Лишь вечный бардак у турок остается неизменным. Да, бардак. Именно так. Полный неопределенности бардак. Но нет ощущения, что все застыло в равновесии. Колеса истории уже начали движение, только я пока не понимаю, куда. Вагон событий набирает ход, а я лишь мечусь по платформе вокзала.